В 1032 году умер сын Мстислава Евстафий, имя которого странно выдается между славянскими именами князей, а в 1035 году умер и сам Мстислав на охоте. Летописец говорит, что он был дебел телом, красноват лицом, с большими глазами, храбр на рате, милостив, очень любил дружину, имение, питья и кушанья не щадил для нее. Видно, что этот князь своим богатырством поразил внимание народа и долго жил в его памяти». Ни об одном из князей в дошедших до нас списках не встречаем мы таких подробностей, например, о наружном виде. По смерти Мстислава Ярослав взял всю его волость и был самовластцем в русской земле по выражению «летописца». Но, видно, Судиславу Псковскому не нравилось, что Ярослав не делится с ним выморочными властями братьев, или, по крайней мере, Ярославу казалось, что не нравится. В самый год Мстиславовой смерти Ярослав посадил Судислава в тюрьму в Пскове. Летописи прибавляют, что его оклеветали пред старшим братом. Счастливее был племянник Ярослава Бречеслав Полоцкий. В 1021 году он нечаянно напал на Новгород, побрал в плен граждан, взял их имение и пошел назад в Полоцк. Но Ярослав узнал о замыслах его, выступил спешно из Киева и, настигнув племянника на реке Судомире, обратил его в бегство, отнявшее всех пленников новгородских. Указывают на реку Судому, или Судиму в Псковской губернии Порховского уезда. Несмотря, однако, на эту победу, Ярослав видел, что надобно что-нибудь прибавить Бречеславу к его волости, иначе Новгород никогда не будет безопасен. Он дал ему два города — Витебск и Усвят если только он не дал их за жену свою, похищенную известным Эймундом, как говорят скандинавские предания. Так кончились отношения Ярослава к братьям и племяннику. Обратимся теперь к отношениям внешним. Со Скандинавией продолжалась по-прежнему тесная связь. Враждебных отношений не могло быть. С 1024 года царствовал в Швеции король Олаф, которого упрекали тем, что он потерял завоевание Упсальского короля Эриха, сына Эймундова, на восточном берегу Балтийского моря, в Финляндии, Карелии, Эстляндии, Курляндии. По скандинавским преданиям, на дочери этого Олафа, Инге Герде, был женат наш Ярослав. По смерти Олафа королем в Швеции был Анунд Яков, все внимание которого обращено было на отношения датские и норвежские. Думают, что это лицо могло быть тождественно с якуном слепым русского предания. Вероятнее, однако, что это был простой перевод скандинавского «хакун-хакун-хаген», «одноглазый» ибо странно было бы в самом деле видеть слепого в вожде варяжской дружины. По мнению господина Ламбина, должно читать в летописи не «бе-якун-слеп», а бе якун слаб, то есть «красив». Он поддерживал в Норвегии родственника своего, Олафа Святого, против могущественного кнута короля датского и английского. Ревность Олафа к распространению христианства возбудила против него много врагов, и он принужден был бежать из отечества. В изгнании он жил одно время при дворе Ярослава, и сын его, Магнус Добрый, был здесь воспитан. Родственник Инги Герды, приехавший с нею в Русь и сделанный посадником винового ее города Альдегабурга, быть может, Ладоги, Ярл Рагнвальд имел двух сыновей, Ярлов Ульфа и Эйхлифа, которые наследовали отцовскую должность. Третий сын его, Стенкель, был королем шведским, равно как и сын последнего Инги, проведший часть своей молодости в России у дяди Эйлифа. К княжению Ярослава относятся первые положительные известия о столкновениях русских с финскими племенами. Под 1032 годом встречаем известие, что какой-то Улеп, очень может быть, что Ульф, сын Рагнвальда, ходил из Новгорода на железные ворота, Но, как видно, поход был неудачен, потому что из дружины у Лебовой мало возвратилось народу. Восемьдесят верст к югу от усть Сысольска у села Вотча находится городок Позырянский Карилв, то есть городовой холм. Предание и теперь называет это место «железными воротами». В 1042 году Владимир, сын Ярослава, посаженный отцом в Новгороде, ходил на ямь, победил это племя, но потерял коней в дороге от моры. Приведя в связь это известие с предыдущим, можно думать, что поход Владимира был предпринят по следам Улебовым в ту же сторону на северо-восток, к берегам Северной Двины. Таким образом, мы получим верное известие о начале утверждения русских владений в этих странах. Там же, на границе Устюрского уезда, в северо-восточном углу его, при устье Вычегды в Двину, жил, по народным преданиям, народ Гам или Ем. Еще ранее, в 1030 году, Сам Ярослав утвердил свою власть на западном берегу Чудского озера. Это утверждение произошло обычным образом, построением города. Основан был Юрьев, нынешний Дерпт. Из походов на западные дикие народы упоминаются поход на Ятвягов и в первый раз поход на Литву. Эти походы были предприняты, как видно, с целью не покорения, а только отражения набегов. Важнее были отношения к Польше. В 1025 году, после королевской коронации своей, умер Болеслав Храбрый. Ему наследовал сын его Мечислав II, неспособный удержать отцовские приобретения. Мечислав, по обычаю, начал тем, что выгнал брата своего Оттона или Беспрема. Тот обратился к соседним государям с просьбой о помощи, вследствие чего венгры отняли у Польши землю словаков и часть Моравии. Скоро потеряна была и вся Моравия.